Глава шестнадцатая Робби проснулся первым. В комнате не было окон, и он понятия не имел, сколько сейчас времени. Часы у них отобрались сразу после приезда. Он медленно сел... И потер раскалывающуюся голову. Перегнулся через край верхней койки и увидел Рил, спавшую на нижней. Он с трудом сглотнул и поморщился, ощутив вкус вчерашней рвоты во рту. «Мерзость, да?» Он снова глянул вниз и увидел, что Рил смотрит на него. «Да уж, не то, что хочется повторить еще разок». Он свесил ноги с края, спрыгнул на пол и присел на ее койку. Она поджала ноги, освобождая ему место. — И зачем это все? — спросила она. — Не думали же они, что мы подпишем признание? Робби глазами указал на подслушивающее устройство, но Рил потрясла головой. — Мне плевать, если они услышат. Она села и сказала громко. «Я не стану признаваться в этой херне!» Рил покосилась на Роби, Он улыбался. «Чего?» — спросила она. «Ничего. Мне просто нравится твой изысканный стиль». Она уже собиралась ответить, но передумала и засмеялась. Через секунду Робби присоединился к ней. А потом оба замолчали, услышав приближающиеся шаги. Дверь отворилась, и оба немедленно отпрянули назад, напрягшись и подняв руки, готовые к сопротивлению. Чтобы снова увести их, конвою пришлось бы потрудиться. Однако на пороге стоял Эван Такер. Робби кинул на Рилл короткий взгляд. Лицо у нее было настолько разъяренным, что он испугался, как бы Рил не бросилась на директора ЦРУ. Он действительно начал поднимать руку, чтобы блокировать удар, когда она произнесла. «Доброе утро, директор! Как вам спалось? Нам вот прекрасно! Лучшая ночь за много лет!» Такер при этих словах изобразил натянутую улыбку и присел на стул напротив их койки. Костюм у него был мятый, а рубашка не свежая как будто путешествовал он отнюдь не первым классом. «Я знаю, что вчера произошло. Это был мой приказ». «Приятно слышать», — отозвался Робби. «Значит, это признание? Потому что, насколько мне известно, пытка водой незаконна». «Незаконна, если применяется при допросах заключенных». «Вы не заключенные» и никакого допроса не было. «От нас требовали подписать признание», — возразил Рил. «Обычная уловка. Никаких документов для подписи нет». «Тот парень вчера говорил совсем другое и условия сделки озвучил весьма точно», — заметил Робби. «У него был сценарий, и он его придерживался. Но документов нет». «Тогда зачем все это понадобилось?» — спросил Рил. «Чтобы посмотреть, как вы справитесь. Миссия, которая вас готовит, связана с риском поимки. А про врага мы знаем, что он использует пытку водой в числе прочих инструментов допроса, чтобы сломать заключенных. Так что вам надо не только стрелять и попадать в цель». «И это никак не связано с вашим стояком на меня, директор», — прищурила Серил. «Вы правда хотите, чтобы мы вам поверили?» «Мне плевать, верите вы или нет. Я свою позицию изложил предельно ясно. Вы убили двух моих людей и разгуливаете на свободе. Я считаю, что это дурно пахнет. На мой взгляд, вам место в тюрьме». Но это не мне решать. Я делаю свою работу, а вы свою. Моя работа — обеспечивать безопасность страны. Вы двое — инструменты в моем распоряжении. Я использую вас по своему усмотрению. Если я сочту нужным припереть вас к стенке, а потом продавить сквозь нее, я так и сделаю. Если считаете, что вам это не по силам, Скажите прямо сейчас и покончим с этим дерьмом. Он замолчал и вжидающе поглядел на них. А если мы хотим выйти из игры, спросил Робби. это можно устроить, но велики шансы, что ваша напарница попадет под суд за убийство, и вы тоже, как ее сообщник. Значит, мы или остаемся? и, возможно, погибаем или оказываемся в суде», — поинтересовалась Рил. «А вы ожидали более щедрого предложения?» — скептически скривился Такер. «Если хотите загладить вину за то, что вы натворили, то вам лучше подтереть сопли, закончить здесь и успешно выполнить следующую миссию. А если собираетесь просто выйти из игры...» Тогда история совсем другая. Вам выбирать. И прямо сейчас. Я не могу тратить на вас время. «Вот, значит, зачем вы здесь?» — спросил Робби. «Чтобы поставить ультиматум?» «Нет. Я здесь, чтобы положить конец вашим ложным представлениям о моих мотивах. Вас прислали сюда не для того, чтобы убить». Я слишком занят, чтобы беспокоиться о подобных вещах. Если вдуматься, по большому счету, ни вы, ни я не имеем особенного значения. Но сейчас у нас есть возможность изменить мир к лучшему, сделать его более безопасным. Я должен быть уверен на тысячу процентов, что в этом вы на моей стороне. Иначе операция не имеет смысла. Опять же, решать вам. И опять же... Прямо сейчас. Он снова замолчал и уставился на них. Робби заговорил первым. — Я в деле. Рил кивнула. — Я тоже. — Рад это слышать. Такер встал, открыл дверь и вышел. Прежде чем Робби и Рил успели сказать хоть слово, в коридоре опять послышались шаги. Дневальный вкатил в комнату тележку. На ней стояли тарелки с завтраком и кувшин кофе. Еще один дневальный внес два складных стула. Они накрыли на стол, выставив еду и кофе, и сразу вышли. Рил и Робби за все это время ни разу не шевельнулись. Наконец они посмотрели друг на друга. — Как думаешь, там цеонит? – спросил Робби. — Плевать, умираю с голоду. Они пересели на стулья и набросились на еду и горячий кофе. Жевали молча, чтобы не тратить время на разговоры. Потом сытые откинулись на спинки стульев, наслаждаясь приливом энергии. Рил сказала, «Невозможно переоценить влияние сытного завтрака на бодрость духа». «Да, если только нас не откармливают, как телят на убой». «Хочешь сказать...» Это наша последняя еда перед казнью?» «Хотел бы я знать», — ответил Робби. «До того, как явился Такер, я был практически уверен, что нам каюк. А теперь сомневаюсь». «Думаешь, он говорил искренне?» «Да ладно! Врал, как сивый мерин!» «Почему ты так решил?» «Все шпионы врут. А он еще и старался прикрыть свою задницу после пытки водой». — А ему это надо? — Как будто мы члены профсоюза и можем подать жалобу. Снова раздались шаги, и они инстинктивно схватились за ножи, лежавшие возле тарелок. Но это опять был дневальный, пришел за посудой. Их отвели в душ, где оба как следует вымылись и переоделись в чистое. По пути обратно в комнату Рил шепнула Робби на ухо. — Это пугает меня побольше пытки. С какой стати им хорошо с нами обращаться? Робби шепнул в ответ: "Может, это Такер распорядился". Верится с трудом. Прошло четыре часа, прежде чем их снова побеспокоили. На этот раз поступил приказ переодеться в форму для бега. На внедорожнике их отвезли в дальнюю часть леса, окружавшего комплекс. И высадили там. Погода была неплохая. Плюс пять градусов. Небольшая облачность. Но солнце высоко стояло в небе и даже согревало. Робби подсчитал, что сейчас должно быть около двух часов дня. Как только внедорожник отъехал, кто-то вышел на тропинку из-за деревьев. Они развернулись посмотреть, кто там. Аманда Маркс. Стояла на тропинке в беговом костюме и кроссовках «Найк». «Полагаю, вы сытые и отдохнувшие?» — спросила она. «И чистые», — ответил Рил. «Давайте не будем забывать». «Значит, пора пробежаться». Не дожидаясь ответа, Маркс развернулась и трусцой побежала вперед. Робби и Рил растерянно переглянулись после чего догнали ее и побежали. Он справа, она слева. «Вы знали, что Такер должен приехать?» — спросил Рил. «Мне сообщили в последнюю минуту. О чем он хотел с вами поговорить?» «Хотите сказать, вы не в курсе?» — поинтересовался Робби. «Будь я в курсе, не спрашивала бы вас». «Он приехал объяснить нам» что наше пребывание здесь — не часть его личной вендетты. Сказал, что пытали нас не для того, чтобы выбить признание, а чтобы убедиться, что мы сможем выдержать воду, если нас поймают. — И вы ему поверили? — спросила Маркс. — А вы поверили бы? — Рил ответила вопросом на вопрос. — Не знаю. Правда не знаю. Он более сложный человек, чем показался мне сначала. «Я ему не доверяю», — сказала Рил. «На вашем месте я тоже не доверяла бы», — согласилась Маркс. Рил прищурилась. «Похоже, еда, отдых и душ — ваша инициатива. Уж точно не директора и не Эндрю Вайолы». Вайолы?» — повторила с удивлением Рил. «Он участвовал в этом?» Я думала, вы узнали его голос, когда вас пытали. Вы же встречались с ним здесь, правильно? И я знаю, что вы вместе были задействованы в нескольких миссиях. Совершенно верно, но голос показался мне незнакомым. Наверное, ваша голова была занята другим, — сказала Маркс сухо. Она посмотрела на Робби. — Вы знаете Вайолу? Только по Он хорош. Проверенный боец, никогда не отступающий от устава. Ответила Маркс. Рил и Роби быстро переглянулись. Рил сказала. Для этого и понадобилась пробежка в лесу. Чтобы поговорить на чистоту. Я сказала бы так. Сегодня утром я уже пробежала 10 миль. Поэтому в качестве физической нагрузки... Пробежка мне не требуется. «Значит, Ва юла командный игрок», — сказал Робби. «А вы нет», — добавил Рил. «Я этого не говорила», — ответила Маркс. «Я — командный игрок». «А как насчет небольшого сеанса утопления прошлым вечером?» — вставил Рил. «Я в нем не участвовала». И провести его поручили не мне. Для этого понадобился Вайола. «Удивительно, что мы не столкнулись с ним в комплексе раньше», — сказал Рил задумчиво. «Его вызвали с другого задания на короткое время», — ответила Маркс. «Эван Такер вызвал?» — спросил Робби, делая махи руками и разминая шею, пока позволял темп. «Точно не знаю». Но я не удивилась бы, окажись это так. Вайола — один из ценнейших сотрудников. Его не может вызвать кто-нибудь из мелкого начальства, а я, как номер второй, точно не вызывала. — Так почему же Такер не поручил вам грязную работу? — хотел знать Робби. Рил добавила. — Или вы отказались пытать нас? Маркс пробежала шагов тридцать прежде чем ответить он меня не просил а если попросил бы настаивал рил как бы вы поступили я никогда не соглашалась пытать даже плохих парней не говоря о наших собственных агентах и такер безусловно об этом знает сказал робби потому и не стал просить вас «А у Вайолы с этим никаких проблем не возникло?» «Никаких. Он никогда не отказывался от исполнения прямого приказа. Это не такой человек». «Но как Такер мог рассчитывать, что мы подпишем признание?» — спросил Рил. «Даже под пытками...» «Он ведь не совсем из ЦРУ», — ответил Робби. «Никогда не работал в разведке». Его назначение было частью политической игры. Вероятно, он считал, что пытка срабатывает на всех. «А вырванное признание имеет законную силу», — добавила Рил. «Он хотел, чтобы мы подписали, чтобы не пел нам потом». «Не думаю, что он собирается использовать признание в суде», — заметила Маркс. Рил покосилась на нее. «Тогда зачем оно ему?» ответил Робби. «Вероятно, чтобы убедить президента, что мы — плохие ребята. Маркс добавила. «И тогда президент отправит вас в отставку. Только не в такую, когда вы собираете вещи с рабочего стола и вас с почетом провожает на выход. Если Такер считает, что такое возможно, и он руководит ЦРУ, то у Америки большие неприятности», — заметил Рил. — Я сомневаюсь, — сказал Робби. — Возможно, он просто хотел убить нас. — Или заставить помучиться, — вставил Рил. — Это ему удалось, — заключил Робби. Рил остановилась, и остальные тоже притормозили, глядя на нее. — Что возвращает нас к вопросу о том, почему вы делаете то, что делаете, госпожа заместитель директора, — сказала она. Маркс продолжал обижать на месте, чтобы не остыть и не расслабляться. «Я командный игрок рил, не забывайте. Но... но я умею проводить границы. Пытать водой собственных сотрудников — не мой репертуар. А что еще?» Такер сказал, что мне надо провести вас через ад и не останавливаться. Он правда хотел проверить, годитесь ли вы для нового задания. «Справитесь или нет? Я решила, это и есть его цель — выяснить. А теперь?» «А теперь я не знаю. В его распоряжениях есть подтекст. Возможно, он не хочет, чтобы вы выбрались из этого места живыми. Но вы этот подтекст игнорируете?» — спросил Рил. «Предпочитаю думать, что он не может иметь это в виду», — сказала Маркс. «Или убеждаете себя, что не может?» — сказал Робби. Маркс снова побежала, и пара агентов последовала за ней. «И какой из этого следует вывод?» — спросил Рил. «Я не знаю», — призналась Маркс. «Но хочу сказать, что с этой минуты буду тренироваться с вами вместе». «Зачем?» — спросил Робби. «Чтобы нас охранять» предположил Рил. «Просто буду рядом на тренировках». «Это не ваша проблема и не ваша борьба, заместитель директора», сказал Робби. «Не ставьте на это свою карьеру. Вы не заслуживаете возможного провала». «Я заместитель директора», как вы справедливо заметили, Робби. «А заместитель директора отвечает за ресурсы конторы». «Вы двое тоже ресурсы, и моя обязанность присматривать за вами». «Значит, вы собираетесь помериться членами с Эвеном Такером?» — воскликнул Рил. «Номер один против номера два. Исход очевиден». «Возможно», — ответила Маркс загадочно. «Но тогда номеру два придется постараться сильнее», — Рил сказала хотите сделать такера своим врагом намеренно я врагом никого не делаю а сейчас просто выполняю свою работу я думал ваша работа следовать приказам сказал робби моя работа исполнять мои обязанности в качестве заместителя директора наилучшим образом этим я и собираюсь заняться она прибавила скорость оставив их позади себя В десятки ярдов. Видимо, специально, чтобы они обсудили то, что она сказала. «Думаешь, она искренна или только притворяется?» — спросил Рил. «Не знаю. С виду вроде искренна. И зачем ей делать вид, что она наш друг? Она притащила нас сюда и может делать с нами все, что заблагорассудится. Но она ничего такого от нас не требовала» сказала Рил задумчиво. Пока нет, поправила ее Роби. Так что же нам делать? Выжидать. Думаю, это единственное, что мы можем. А если она все-таки искренна? Тогда, надеюсь, она не станет побочной потерей. Поскольку Эвану Такеру явно плевать, что будет с теми, кто встанет у него на пути. Рил замедлилась. Потом остановилась. Он вернулся к ней. — В чем дело? — Робби, из-за меня вы все в опасности. Ты, она, Джули, все, кто связан со мной. — Не глупи. — Ты сам сказал. С теми, кто встанет у него на пути. — На его пути, за мной. — Потому что... Давай смотреть правде в глаза. Это за мной он охотится. — И что дальше? А то, что я должна пройти через это одна, Роби, Одна против Цейру. Я не хочу ставить под угрозу тебя или кого-то еще. Под еще большую угрозу. Из-за меня ты и так едва не погиб, и уже не раз. Ты помнишь, что я сказал тебе, когда мы стояли под дождем, Джессика? Помню, но я никогда не говорил этого никому другому. Ни разу. При этих словах глаза Рил заблестели. Она растрогалась, но быстро взяла себя в руки. «Мы не выживем здесь, Робби. Этой ночью нас пытали водой. Что дальше? Расстрельная команда?» «Что бы это ни было, надо держаться вместе. Так мы удвоим свои шансы выжить. Нет, мы удвоим потенциальное количество жертв. — Давай-ка двигать. Маркс слишком оторвалась. — Что если в наказание она оставит нас без сладкого? Робби побежал. Рил постояла еще несколько секунд, потом тряхнула головой и бросилась за ним вдогонку. Но тревога в ее глазах осталась.